Так самое Ветловское Золотое сечение Одна строка Сначала вроде как вопрос, только без вопросительного знака Потом ответ и точка между ними Вопрос занимает 13 строк Ответ 8 То, что надо Бабуль, я еще одну нашла И читаю Это такое условие Если найдешь подходящее, прочитай Читать нужно не так, как я читаю обычно, то есть про себя и очень-очень быстро, а вслух, не торопясь и с правильной интонацией Интонация — это громкость, темп и еще несколько признаков Такая словесная музыка, которая записана знаками препинания. Например, к запятой интонация падает, но не так сильно, как к точке Музыку я люблю Когда я слышу музыку, особенно классическую, то замираю на месте и почти не дышу настолько красиво А с интонацией у меня дела плохи «Я не знаю, для чего она нужна, ведь меня понимают и так, и я говорю, как получается». «У нас очень монотонная речь», — поясняет мама в телефонную трубку, в очередной раз записывая меня на прием к логопеду. «Матильда, ну когда ты уже заговоришь по-человечески, а не как маленький робот?» Папа мимоходом накрывает мою макушку большой ладонью. «Я не отвечаю. Я никогда не отвечаю на те вопросы, на которые не знаю ответа или которые считаю бессмысленными». «Матильда» — это не настоящее имя, а прозвище. У меня три прозвища. Папа зовет меня Матильдой, мама котенком, бабушка Ломоносовым, а имя у меня самое обыкновенное. Прозвище от папы из-за моей стрижки. «Матильда» — имя выдуманной девочки с такой же прической, как у меня, героини любимого папиного фильма, который я не видела, потому что он, во-первых, как мне говорят, слишком взрослый, во-вторых, художественный. Художественные фильмы я не смотрю. Они рассказывают о вымышленных событиях, потому очень скучны. Мультфильмы я не смотрю тем более. Там все ребит мелькает, и происходит слишком быстро, так что у меня начинает кружиться голова и даже может стошнить. Еще предполагается, что я должна смеяться, но я не вижу ничего смешного в том, что животные разговаривают, как люди. Какая глупость, и бьют друг друга по голове разными предметами. Это очень больно, и от такого может быть сотрясение мозга. Смеялась я при просмотре фильма только раз. За всю жизнь, любит добавлять мама. Когда слон накатил фотографа водой из хобота. Это было действительно смешно. Было бы здорово, если бы и меня слон окатил водой, но поблизости слон только в зоопарке, и я там ни разу не была. Не представляю, как мы отреагируем на животных в клетках, делится мама с подругами. Я вообще люблю документальные фильмы про животных, но еще больше люблю про космос, о том, как появилась наша Вселенная, о том, как из межзвездного газа зарождаются звезды, существуют миллиарды лет и превращаются в черные дыры. Невероятно интересно! А еще люблю фильмы, в которых рассказывают про бактерии и вирусы. Или про насекомых. Одна из моих любимых книг — полная энциклопедии насекомых и паукообразных. Она очень тяжелая, поэтому я ее держу всегда на столе, не убираю в шкаф, чтобы было удобно читать каждый день. Я все всегда делаю так, чтобы было удобно. Волосы я обрезала сама, потому что длинные волосы очень неудобно. Мама, когда меня увидела, сначала сделала круглые глаза, а потом отвела в парикмахерскую. «Подстригите нас по-человечески». «Я хочу совсем короткую стрижку как у мальчика», — сказала я. «Но ты же девочка», — сказала парикмахер, — «я постригу тебя красиво, как девочку». «Почему я девочка?» — спросила я. «Ну, бывают мальчики, а бывают девочки. Я знаю, почему бывают мальчики и девочки», — сказала я. «Потому что в мужских половых клетках бывают X-хромосомы и Y-хромосомы, а в женских половых клетках только X-хромосомы. И когда мужская половая клетка сливается с женской...» Парикмахер в зеркале сделала круглые глаза и выронила ножницы. «Почему так случилось, что у меня 2 икс-хромосомы?» «Не обращайте внимания, мы немного со странностями», — сказала мама. «Сколько тебе лет?» — почему-то шепотом спросила меня парикмахер. «Пять лет и четыре месяца». «Она у вас что, вундеркинд? Ребенок Индиго?» — также шепотом спросила парикмахеру мамы, когда мы уже собрались уходить. Мама нахмурилась и пожала плечами. «Я читаю с двух лет. Я люблю свободные мягкие футболки и штаны, и не люблю платье, потому что неудобно, подол болтается. Я не играю с другими детьми и вообще никогда не играю, потому что это неинтересно и бессмысленно. Последнее маму особенно огорчает. Мама очень любит приглашать к нам домой своих подруг с детьми или бывать у них в гостях, много-много говорить и смеяться на кухне, и чтобы дети в это время все вместе играли в соседней комнате. Но я ненавижу, когда в моей комнате бывают чужие дети». Они все передвигаются со своих мест, ломают и портят. И не люблю ходить в гости, потому что там очень скучно и шумно, а вместо научных фильмов по телевизору запускают сплошные мультики. Со мной маме трудно. Летом, 20 июня, у меня есть свой календарь, чтобы каждый день знать, какое число, мы едем в гости на день рождения маминой подруги. за город, В дом на одну квартиру, который называется коттедж. Там много комнат, мало мебели и совсем нет книг. Я хочу пойти в дальние комнаты, чтобы поискать научные книги или хотя бы телевизор, но меня выводят на улицу. Иди побегай с ребятами. На улице скучный постриженный газон, пластмассовые горка, много разбросанных игрушек. Бегают дети. Кто-то хлопает меня по спине и кричит «Догоняй!». Я отхожу в сторону. Скучно. Скучно. Возле ограда, где трава нормальной длины, «Я вижу небольшое гнездо рыжих лесных муравьев, родформик и семейство муравьи. Вот это интересно! Я сажусь на корточке и начинаю наблюдать». Вскоре ко мне подходит мальчик старше меня. «Ты чего?» – спрашивает он. «Муравьи», – говорю я. И начинаю рассказывать, как здорово у муравьёв всё устроено, ведь у них есть разные профессии. Они умеют находить дорогу домой, и свои гнёзда они строят так, что тени промокают даже в самый сильный ливень и отапливаются гниением веточек, из которых построены. Поэтому в муравейнике даже зимой тепло. А наука, которая изучает муравьёв, называется мирмекология. Мальчик слушает и всё больше хмурится. Прямо как мама, когда я начинаю ей рассказывать что-нибудь интересное и научное. Вдруг мальчик вскакивает, начинает расшвыривать муравьиное гнездо ногами и прыгать на нем. Я говорю, прекрати четыре раза. Три обычным голосом и четвертый раз очень громко, так как со мной разговаривают, когда я не хочу отрываться от книги. Мальчик только смеется и продолжает. Тогда я беру ракетку для бадминтона, которую мальчик принес с собой, бью его ребром ракетки по лицу и снова... Не очень сильно, так, чтобы было больно, но не было сотрясения мозга. Дальше становится невыносимо шумно. Мальчик вопит, зажимает нос, и его утаскивают подмышки мышки. Меня тоже уводят, и все страшно громко кричат. В углу гостиной я сажусь на корточке и закрываю уши ладонями, и так сижу, пока мама не увозит меня домой. «Почему ты меня постоянно позоришь? Всякий раз что-нибудь до случается С тобой невозможно никуда выйти. Зачем ты разбила тому мальчику лицо до крови?» «Затем, чтобы он прекратил разрушать муравейник. Я ему четыре раза сказала «прекрати», но он не понимает слов, потому что он злой и глупый». «Господи, какой ты муравейник!» «Не какой-то. Он убил муравьев и разрушил их дом. Тебе бы не понравилось, если бы наш дом разрушили, а нас убили». «С тобой чокнуться можно! Ну что о тебе подумают? Мне не интересно что обо мне думают другие люди». Просто чокнуться можно! Врач называется психоневролог. Психоневрология – это набор наук, которые изучают поведение человека. В кабинете много игрушек, скучно. И компьютер с замечательно большим экраном, интересно. И довольно любопытные схемы и таблицы на стенах про развитие детей – Я их рассматриваю, читаю и задаю разные вопросы. С врачом молодой и красивой интересно разговаривать. Она мне рассказывает про нервную систему человека, а я ей про то, чем бабочка-капустница отличается от бабочки-боярышницы и какие бывают виды галактик, спиральные, как наши, эллиптические и неправильные. Врач смотрит мои рисунки в альбоме, который мама принесла с собой и спрашивает «Это что?» «Это наша солнечная система, Солнце, Меркурий, Венера, Земля, а это...» «Клетка листа березы под микроскопом. Я ее нарисовала по памяти, поэтому получилось не очень похоже». «Может, вы нам какие-нибудь таблетки выпишете спрашивает мама уже в третий раз. «Какие вам таблетки?» Врач смотрит на маму поверх очков. «Ребенок совершенно здоров. Она хорошо идет на контакт, распознает эмоции. У нее очень разносторонние интересы, феноменальный для ее возраста словарный запас, отличная память. Интонацию с слогопедом». «Вы в детсад, как я понимаю, не ходите?» «Какое там? Вам надо в какую-нибудь группу для одаренных детей, а потом в специальную школу, там ей будет проще общаться со сверстниками». «Так где же в нашем городе специальная школа? Возможно, придется организовать домашнее обучение». «Эдак она вообще одичает». «С логопедом у меня не складывается. Логопед, крупная женщина с волосами цвета морковного сока, предлагает мне подражать звукам, которые издают разные животные. Корова, кошка, собака, коза. А еще подпевать детским песням, которые она включает на магнитоле. Я объясняю, что при всем желании не смогу правильно изобразить мычание коровы, потому что у меня по-другому устроены горта, не голосовые связки. А вместо детских песен прошу включить «Времена года». «Очень упрямый характер», — говорит логопед маме. «С ней невозможно договориться, все поперек. Вам надо к психологу, а может и к психоневрологу». «Мы там уже были», — вздыхает мама. С группой для одаренных детей получается как с логопедом. Даже хуже. Поначалу мне нравится то, что там можно играть в шахматы. Единственная игра, которая мне интересна, — и собирать головоломки. А еще в комнате для занятий много книг. Но все по расписанию, и это ужасно. Когда я хочу играть в шахматы, надо идти гулять, а там ловить мяч и кидать другим детям. Скучно, и я просто отхожу в сторону. Когда я хочу поговорить про деление клетки, все обсуждают какую-то вымышленную историю про стрекозу и муравья, которые разговаривают как люди. Глупость! Глупость! Когда все садятся рисовать картинки на тему «Здравствуй, осень», я объясняю, что осень не может «здравствовать», потому что это время года, а не человек. «Суббота. Занятия закончились. Для меня насовсем. У нее ненормально развитый логический интеллект при полном отсутствии образного мышления и патологическом упрямстве», — говорит педагог моей маме с папой, так будто я нахожусь где-то далеко, а не стою рядом. «У нас занимаются чувствительные дети, дети с тонкой душевной организацией, а она рассказывает, как коалы кормят детенышей собственными какашками». А что такого, говорю я, это научные факты. Я сказала по мётам. Тут папа начинает хохотать на весь коридор. Надо же было ждать, как конь недовольно говорит мама, когда мы идём по улице, что о нас подумают. Опять ты облажалась, Матильда, весело говорит папа. Что из тебя вырастет, котёнок? грустно спрашивает мама. Учёный, отвечаю я. Только я пока не решила, какой: астроном или вирусолог. «У тебя еще есть время подумать», — говорит папа. Ему почему-то снова смешно, а маме нет. «Я хочу наконец-то снова работать. Нормальные дети ходят в детсад. Надо что-то решать». «Мама с папой решили. Пока для меня не нашлось другой подходящей одаренной группы, я пять дней в неделю хожу к бабушке». «Едва ее уломал», — сказал папа маме. «Это значит, еле уговорил. Переносное значение». «Моя бабушка не такая, как у других детей. Она не часто приходит в гости к нам и совсем редко приглашает в гости к себе. Не печет пирожков, не вяжет шарфов. Сидит не во дворе на скамейке, а дома за компьютером. Папа говорит, что она занимается сайтами по медицине. Моя бабушка раньше была врачом, хирургом, самым настоящим. Резала скальпелем людей, чтобы их вылечить. Такое не каждый может. И разговор у нее очень короткий». «Давай условимся, Ломоносов», — говорит она, наклоняясь ко мне. «Если ты будешь меня слушаться, мы отлично поладим. Ты можешь брать любые книги и смотреть фильмы по DVD сколько душе угодно, но если я сказала «идем обедать», значит, мы идем обедать. И если я сказала «идем гулять», значит, идем гулять. Заупрямишься, у тебя будет три дня на исправление, не исправишься, будешь показывать свой характер где-нибудь в другом месте. Хорошо? Короткие, совсем как у мальчика, волосы, уголь и иней твёрдое прямоугольное лицо. Очки, как и глаза, отсвечивают голубым арктическим льдом. Нехорошо хочется сказать мне, но я только молча киваю. Вот и славно, говорит бабушка. Не славно, хочу возразить я, и молчу. Но, кажется, мы и впрямь поладим. Я люблю заниматься своими делами, читать, рисовать в альбоме или смотреть документальные фильмы BBC, чтобы меня никто не трогал. Бабушка любит то же самое, только вместо рисования у нее сидение за компьютером. Дома у бабушки книг, как звезд на ночном небе. Могучие, будто ракеты-носители шкафы поднимаются в полумрак высоченных потолков. Это неправда, что у меня нет образного мышления. Я представляю, как книжные шкафы-носители с ревом включают двигатели и выводят большущую бабушкину квартиру на орбиту Земли. Выглядываешь в окно, а там глянцево-голубой в молочной пенке облаков бок нашей планеты. Окна у бабушки сплошь заставлены комнатными растениями. Я тоже хочу, чтобы у меня дома были свои растения, и прошу бабушку подарить мне какое-нибудь». Она спрашивает, а слабо вырастить из черенка? И теперь я каждое утро проверяю, чтобы в стаканах у листа сенполии и веточки фикуса Бенджамина было достаточно воды и жду, когда появятся корни. В шкафах помимо книг есть вещи, которые изображают людей, животных и даже машины, но это не игрушки, а статуэтки. Их нельзя трогать, и потому они интересны. Ещё есть пианино, который бабушка никогда не открывает, а на нём стоят фотографии. Мой папа, больше похожий на мальчика. Мой дедушка, которого я никогда не видела. Острое тонкое лицо в острой тонкой рамке, очки, солнечные волосы, похожие на моего папу. И большая пушистая кошка на подоконнике. Я спрашиваю бабушку, где эта кошка, и получаю ответ «на том свете». «На каком? На том?» «Там же, где твой дед, иди почитай что-нибудь, я работаю». «Про дедушку я знаю, что он тоже был хирургом, как бабушка, и что его давно нет». «Он слишком много себя отдавал пациентам, чрезмерно много», — сказала бабушка как-то раз. «Я понимаю, что бабушка сердится на дедушку за то, что тот не с ней, на том свете. Правда, у дедушки там есть кошка, так что ему не очень скучно, а у бабушки есть я». «С тобой не соскучишься, Ломоносов», — говорит бабушка, когда я на прогулке рассказываю ей о том, что есть бактерии, которые живут в вулканах, правда, подводных, а там ужасно горячо. «Только разговариваешь ты как платежный терминал, надо что-то с этим делать». Я уже поняла, что если бабушка решает что-то делать, то сопротивляться бесполезно. Когда я не хочу идти обедать, потому что читаю книгу про ископаемых животных, невероятно интересно, бабушка говорит... «Хорошо, сегодня ты не будешь обедать, сиди голодный и помни, у тебя есть три дня, чтобы исправиться. Если за это время не надумаешь приходить на обед, когда тебя зовут, будешь отказываться от обеда где-нибудь в другом месте, а не у меня». «Через час я прошу есть, но бабушка непреклонна. Голодный мне сидеть не нравится, поэтому я исправляюсь уже на следующий день». «С прогулкой точно так же, когда я отказываюсь идти гулять, бабушка просто уходит одна, оставляет меня дома и говорит вместо «до свидания». Возьми энциклопедию и прочитай, что такое гиподинамия. Я прочитываю и на завтра бегу по лестнице впереди бабушки. В шкафах-ракетоносителях есть книги, наверное, обо всех науках мира. Больше всего книг по медицине. Они очень трудно читаются, эти книги, на 10 слов только одно понятное. После такого чтения кажется, что в голову запихали мокрые и тяжелые махровые полотенца, но я не сдаюсь». Еще там много непонятных и жутких картинок, которые называются, например, так «трепанация черепа». Бабушка заглядывает в книгу через мое плечо и говорит «Знаешь, Ломоносов, по-моему, такое тебе пока не по зубам, я нехотя соглашаюсь». В голове гудит от загадочных терминов «пункция», «абазия», «тахикардия», «пароксизмальная», Я смотрю значение этих слов в энциклопедии, но все равно мало что понимаю, и окончательно сдавшись, иду смотреть фильм про исследование Плутона. Человеческое тело такое же сложное, как космос, и надо быть очень-очень умным, чтобы знать, где и как его разрезать скальпелем, чтобы вылечить. Еще в шкафах очень много художественных книг. Их я открываю только за тем, чтобы убедиться, что там нет ничего интересного, то есть научного, и больше уже не притрагиваюсь к ним. Даже к книгам с картинками, которые, как говорит бабушка, когда-то были папины. Скучно, скучно. Среди бабушкиных художественных книг есть такая особая разновидность, которая называется «Стихи». Это самая бессмысленная вещь на свете, еще более глупая, чем дурацкая история про стрекозу и муравья. Слова составлены в строчке-столбике, и все вместе почти ничего не обозначают. «Кружевом камень будь, и паутиной стань, небо пустую грудь, тонкой иглою рань». Камень не может стать ни паутиной, ни кружевом, потому что камень — это камень. Он может стать песком, а небо нельзя ранить, потому что там только газ, капли воды и кристаллы льда. Чуть повыше написано «Я ненавижу свет однообразных звезд». Я захлопываю книгу и читаю именно обложки «Осип Мандельштам». Дурак ты, Осип, звезды неоднообразные, у них много невероятно интересных разновидностей. Красные гиганты, белые карлики, коричневые карлики, сверхновые нейтронные звезды, и ненавидеть их очень глупо. Только в одном мы с бабушкой не можем договориться, она очень любит стихи. Я не понимаю, как человек с такой полезной профессией может любить такую бесполезную ерунду. Бабушка часто включает радио, где стихи читают ужас, вслух, с подвываниями. Это называется читать с выражением. Я тогда беру книгу и ухожу в дальнюю комнату, чтобы не слышать. «Стихи — одна большая глупость», — говорю я за обедом. «Эх, Ломоносов, ты просто еще не доросла до того, чтобы понимать стихи. Хотя какой ты Ломоносов? Он, между прочим, стихи писал». «Что, правда, не верю я? Ученый писал стихи?» «Пойдем, сама убедишься. Бабушка идет к шкафу, достает книгу, показывает. Михаил Ломоносов». Оды. Стихотворение. Открываю книгу и читаю первое, что попадается на глаза. «Я знак бессмертия себе воздвигнул, Превыше пирамиды крепче меди, Что бурный аквилон сотреть не может, Ни множество веков, не едка древность, Не вовсе я умру, но смерть оставит Великую часть мою, как жизнь, скончаю». Это немного понятнее, чем про небо с пустой грудью, совсем-совсем немного, вот просто на чуть-чуть. «Что такое аквилон?» – спрашиваю я. «Древние римляне так называли сильный северный ветер. А что такое знак бессмертия?» «Это могут быть самые разные вещи у Ломоносова, его научные открытия и его стихи. Человека давно нет, а книга его стихов есть». «Надо всем этим я очень долго думаю. Получается, знаменитый ученый может писать стихи. Самую бесполезную вещь на свете». Как я смогу стать ученым, если не понимаю, для чего нужны стихи? А мой дедушка... Что, дедушка? Я молчу. Прошло два дня. Мы обедаем. Бабушка не любит, когда я болтаю за едой. Но он ведь тоже скончал жизнь. Он оставил знак бессмертия. «Оставил», — бабушка вздыхает. «Он спас жизнь очень многим людям. У тех людей родились дети, у них свои дети. Это и есть его знак бессмертия». А -а -а. «Это все, что я могу сказать. Кажется, в стихах все-таки есть какой-то смысл. Непонятно, еще непонятнее, чем в книгах по медицине, но есть». Проходит осень, наступает зима, потом Новый год, потом мне исполняется 6 лет. На день рождения я прошу маму с папой подарить мне два керамических горшка и книгу про Ломоносова. лист синполии и веточка фикуса Бенджамина давно дали корни и даже новые листья, и теперь растут в земле в пластиковых банках, и бабушка говорит, что это неправильно. Вместе с горшками папа дарит мне еще одно растение, называется Аглаонема амелия. Род Аглаонемы – семейство ароидные происхождение Юго-Восточной Азии – «Свою коллекцию, Матильда!» — говорит папа. «Леону бы понравилось!» — и громко смеется. «Я не знаю никакого Леона и не понимаю папиных шуток, но растение мне очень нравится. У него большие красивые листья с узорами, как на спинке ящерицы. Подходящей группы для одаренных детей для меня так и не нашлось». Идея ее надо в подготовительную, но ведь котенок любого пятиклассника за поезд заткнет. Не представляю, что делать, говорит мама по телефону кому-то из своих подруг. Теперь мама лучше относится к моим лекциям, как она называет мои рассказы про всякие научные вещи. Мама считает, что бабушка на меня хорошо влияет. Февраль. Достать чернил и плакать. «Писать о феврале на навзрыд, «Пока грохочущая слякоть «Весною черною горит», — читают по радио. Без забываний, но таким странным темным ледяным голосом, как будто с поверхности Плутона. Будто сидят там на покрытой льдом равнине и смотрят на далекое крошечное солнце, хотя, конечно, это невозможно, потому что на Плутоне дико холодно, минус 229 градусов по Цельсию, и лететь до Плутона слишком далеко». «Мне не нравится это слушать, я беру книгу и ухожу в дальнюю комнату. Почему-то не читается, и я смотрю в окно. По карнизу стучат капли. Во дворе пасмурно и снежно, весело кричат дети, они лепят снеговика и играют в снежки. Мне никогда не хотелось поиграть с другими детьми, они называют себя принцессами, хотя у них родители не короли и человеками-пауками, хотя таких гибридов даже в лабораториях не бывает. Кормят кукол песком, какая ерунда» или делают вид, что стреляют во взрослых из палки. Глупо, к тому же, стрелять в кого-то — это очень больно, и можно вообще убить. Мне совсем не хочется играть с ними и сейчас. Скучно и бессмысленно. Но я думаю о недавнем открытии ученых. Раньше считалось, что муравьи всегда трудятся как роботы, а оказывается, это не так. Муравьи любят и умеют играть. Катать с места на место маленький шарик или бороться друг с другом. Даже муравьям нравится играть. А мне нет. «Еще я думаю о Плутоне. Ученые до сих пор спорят, что он такое, планета или планетоид. Вот и я. Не ребенок и не взрослый. Мама очень беспокоится о том, что у меня будут большие проблемы с социализацией. Это значит, что я не смогу нормально общаться с другими людьми. Но ведь со взрослыми мне интересно, мне просто надо самой вырасти. А если я вырасту более взрослый, чем любой взрослый, что тогда...» У меня очень странное чувство, будто я парю в черной пустоте далеко-далеко от Земли, где-то на орбите Плутона, в поясе Койпера, или еще дальше в облаке Оорта, как комета. Хотя такое, разумеется, невозможно, потому что там нет кислорода, и чудовищно холодно, минус 270 градусов по Цельсию. У меня в животе становится очень-очень неприятно, будто сейчас стошнит хотя тошноты нет» как будто там завелась маленькая черная дыра. Я не понимаю, что со мной, но смутно догадываюсь. Знания вот о таких вещах, для которых нет ни одной науки в мире, скрыты в строчках-столбиках. И иду к бабушке, хотя знаю, что она не любит, когда ее отвлекают от компьютера. «Бабуль, а бабуль, я что, никогда не смогу общаться с другими людьми?» Бабушка смотрит на меня поверх очков, так как обычно смотрят все врачи. «С чего ты взяла? Со мной ведь ты общаешься?» «А с незнакомыми людьми?» «Захочешь, спокойно сможешь общаться». Это вообще одно из любимых бабушкиных выражений. «Захочешь, сможешь» — и все. «А если мне со всеми, со всеми, всегда будет ужасно скучно, не отстаю я». «Ну, Ломоносов, брать не стану, со многими людьми тебе будет действительно неимоверно скучно. Но далеко не со всеми. На свете достаточно людей, таких же, как ты, с которыми тебе будет очень интересно». «А они где? Многие в университетах?» «Я немного успокаиваюсь. Я знаю, для того, чтобы стать ученым, надо выучиться в университете. Есть и такие люди, которые не заканчивали университетов, но мудры от природы», — продолжает бабушка. «С такими тебе тоже будет интересно». «Из пояса Койпера я возвращаюсь в окрестности Земли. До благополучной посадки еще далеко, но все-таки мне гораздо лучше». «Бабуль, научи меня понимать стихи, прошу я». «Стихи не понимают, а чувствуют», — говорит бабушка. «Тогда научить чувствовать». Бабушка молчит довольно долго. «Ладно, давай так, ты логик. Вот мы и пойдем от логики. Ты ведь знаешь, что такое золотое сечение?» «Конечно, я знаю. Совсем недавно я смотрела большой документальный фильм про золотое сечение в природе и даже рисовала эту штуку в альбоме». Это такой способ поделить прямоугольник на большие и меньшие кусочки, чтобы нарисовать спираль Фибоначчи. По спирали Фибоначчи закручиваются многие галактики во Вселенной, например, наша галактика Млечный Путь. Такая спираль часто бывает в природе, у разных растений, раковин, моллюсков и много чего еще. Все это я рассказываю бабушке. «Верно», — говорит она и рисует на листе бумаги линию, которую делит жирными точками на три куска отрезка. «Где тут золотое сечение?» Я указываю на точку между первым и вторым отрезком. Бабушка снова рисует линию и делит ее на пять частей. А здесь? Я указываю на точку между второй и третьей частью. А дальше давай сама. Я вспоминаю фильм рисую линию, разделенную на 8 частей, потом на 13 на двадцать одну часть поделить без линейки уже очень трудно, а дальше и подавно. А теперь смотри. Бабушка достает из шкафа книгу. Много раз мне эта книга попадалась, и никогда я ее не открывала. а с Пушкин. Избранные стихотворения. Смотри, сколько тут строк? Я считаю строчки в стихе. 21. А где точка, посчитай. Я снова считаю. 13 строк до точки и 8 после. Золотое сечение, как в спирали Фибоначчи, как в нашей галактике. Он что, специально так сделал? Пушкин. Нет, конечно, чаще всего у него получалось приблизительно. На строку больше или на строку меньше, но ну, сама посмотришь. Он и не считал строки, когда писал. Я очень сильно увлечена этим новым знанием. Оказывается, стихи вырастают по тем же законам, что папоротник, подсолнечник, циклон или даже огромная галактика. Теперь у меня появилось что-то вроде собственной самостоятельно придуманной игры — Я ищу стихотворение с золотым сечением и показываю бабушке. Бабушка на игру согласна, но с одним условием. Я должна прочитать найденные стихотворения вслух. С выражением. «Это надо завывать, что ли?» – спрашиваю я. «Зачем завывать? Стихи все равно, что музыка. В музыке не обязательно завывать, верно?» «Это да». Я читаю. вслух Стараюсь с выражением. Поначалу почти ничего не получается, я слишком привыкла читать книги очень быстро и про себя. «Надо же когда-то учиться нормальной интонации», замечает на это бабушка, и я стараюсь дальше. Изрядную часть стихотворений я почти не понимаю, хотя находятся и вполне понятные, ясные, как солнечный день, как вода прозрачной, например, про парус или про северную сосну. Эти мне даже нравится, насколько мне вообще могут понравиться такие вещи. Нет, я не стану любителем поэзии в одночасье, и вообще, скорее всего, никогда не стану. Среди стихов много унылого невнятного бормотания и глупо бренчащих словесных стекляшек. Но иногда я смогу различать музыку, хотя бы ее отзвуки. Не искать нарочно прекрасную галактическую спираль, а просто чувствовать, как она тихо звучит сквозь строки, сквозь слова, сквозь образы. Смогу расслышать, на тот случай, если меня снова забросит в пояс Койпера, а такое, похоже, произойдет со мной еще много-много раз. Впервые перед сном я не перечитываю полную энциклопедию насекомых и паукообразных, а встаю на стул и дотягиваюсь до верхней полки, куда мама поставила все те книжки, которые мне дарили дальние родственники, не подозревавшие о том, что я вообще не читаю художественных книг. а А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. Эту книгу мне кто-то подарил на прошлый Новый год. Скучные, плоские, яркие картинки и бессмысленный набор слов в столбик. Я тогда ее открыла только раз, чтобы навсегда от себя отодвинуть. Куда ей до фильмов би или энциклопедии насекомых. Теперь я открываю эту книгу снова и начинаю читать. Очень медленно. Непривычно медленно. Осторожно. С опаской. А вдруг там все та же глупая бессмыслица? У лукоморья дуб зелёный, Златая цепь на дубе том. И днём, и ночью кот учёный Всё ходит по цепи кругом. Идёт направо, песнь заводит, Налево сказку говорит. Я поднимаю глаза от страницы и вижу дуб. Он совсем не как на картинке в книжке или как настоящие дубы, которые я видела в парке. Он такой, каким его могу представить только я. Крона у него ярчайшая, раскидистая зеленоватая туманность на сотни световых лет, которую я увижу в самый мощный телескоп, когда вырасту и стану ученым-астрономом. Внутри туманности серебряными желудями сияют молодые голубые звезды, а бело-золотистые, вроде нашего Солнца, цепью спускаются вокруг столпа космической пыли. И по этой цепи вальяжно ходит взад-вперед пушистая бабушкина кошка, которая где-то там, далеко-далеко, за всеми бескрайними сверхскоплениями галактик, развлекает нездешними сказками моего дедушку. А я тут слышу лишь эхо Прямо сейчас, в этих строчках.